Глава 13. Довести до большого грузового лифта Алисию и Ивана, а также всех тварей к нему причастных, оказалось вообще плевым делом. Было сопротивление небольшое, я бы сказал почти никакое, но мы его смяли быстро, даже почти не заметили. Да и самому добраться до соседней шахты, в которой по задумке должен был быть лифт, тоже вышло довольно легко. А вот дальше начались интересности. Для обеспечения собственной безопасности тросы, которые удерживали лифт с противовесом, оказались обрезаны, из-за чего больше не существовало лифта так такового. Но оставалась шахта, по которой я мог забраться, если будет за что цепляться. Интересно, что в этой шахте они все обрубили, а в соседней нет. Значит, там они готовили ловушку — что было весьма и весьма очевидно. «Зачем уничтожать противника на невыгодной территории, если можно просто взять и заманить его в ловушку? Разумный подход со стороны противника. Ничего сказать не могу. Грамотно». С достаточно большим приложением силы мне удалось раскрыть створки дверей в лифтовую шахту, механизм которой все норовил вернуть двери на место, поэтому пришлось двигаться весьма быстро, пока меня не придавило. Как оказалось, сама шахта уходит очень глубоко под землю, даже сканеры чипа не смогли точно определить, на какую именно глубину опускается этот вертикальный тоннель. Но света там было не видно вообще. Отметив для себя, что желательно не падать и действовать аккуратно, я несколько сильнее наклонился из шахты, чтобы осмотреть, что же вокруг есть. Словно широкая буровая скважина или... Вулкан? Задумался я на пару мгновений. Осмотревшись вокруг... Я попытался заметить хоть одну камеру, хоть что-то, что могло выдать мое местоположение. Даже почти все свободные мощности чипа направил на это, но ничего не показывалось. Ничего в самой шахте не было, значит, было в упавшем лифте. Сами себя лишили глаз. Какие они молодцы, мне помогают». Стены в основном были идеально гладкими, состояли из отдельных металлических квадратов, которые из-за неизвестной мне технологии конструирования были закреплены на каменных стенах горы, именно со стороны горы. Было всего две впадины, обе с противоположной стороны от двери в шахту. Внутри этих впадин были провода, перекрытия, балки, ведущие. В общем, все было словно специально создано так, чтобы это можно было использовать как лестницу. Чтобы до них добраться, мне нужно было просто прыгнуть. Не надо было брать никаких разгонов, не нужны были никакие приготовления, просто бери и прыгай. Но я некоторое время колебался. Первобытное чувство страха наплывало на меня, когда я смотрел вниз, в бездну, которая была скрыта в темноте шахты. Просто от осознания того, что если мне не удастся удержаться а потом и зацепиться за какой-нибудь элемент, мне придется очень долго лететь вниз и гарантированно умереть. Хотя в последнем есть сомнения. Хотя, может и нет. И если внизу есть хоть только раскаленной лавы, тогда я сдохну гарантированно и не смогу реинкарнировать. Не страшна сама смерть от падения, как последствия от этой смерти. Сколько именно мне придется лететь, неизвестно, Только одной измеряемой глубины более половины километра, а мне еще вверх примерно столько же и ползти. Времени и так будет потрачено знатно. Не менее десяти минут, если не больше. А если упаду, то профессор, скорее всего, сможет собраться и сбежать. А время убывало. Я преобразовал свою руку и смотрел на нее. «Когти». По сути, они могли бы мне помочь более безопасно добраться до той стороны шахты. Но я поскреб о ближайшую стенку, попытался пробить металл, и ничего не вышло. Он был толстый и прочный, не для моих когтей. Так что эта задумка точно отменяется. Так что придется просто прыгать? Сомнения. Насмешливый шепот снова начал звучать в моей голове. Но он уже не давил, не соблазнял, а словно просто общался. Это было несколько странным и удивляющим, но с таким упертым человеком, как я, точнее, уже не совсем человеком, уже ничего просто не поделаешь. Они присущи вашему виду. Это проявление слабости, проявление уязвимости. «Не таким ты был, когда только зародился». Не таким ты должен стать, чтобы в полной мере использовать свои способности. Ты должен нести хаос и разруху. Ты должен громыхать, словно молния на небосводе. Ты должен был нести рокот, а сомнения лишь вносят в эти замечательные звуки тишину. Тишина противна. Тишина не должна существовать. Где песни тысяч агоний, где крики миллиардов жертв? Где рока-дыр с грохотом, скрежетом и скрипом всасывающих пространство? Тишина будет приятна только тогда, когда не будет видно ничего, а до этого должна быть песня криков. Красиво излагаем, да вот смысла в словах нет усмехнулся я в последний раз бросая взгляд вниз, оценивая риски. «Ты хочешь меня сейчас задержать? Или все же дашь мне сделать то, зачем я вообще существую?» «Тебя не для этого создали. Ты сам выбрал эту бесполезную цель», — усмехнулся этот шепот, после чего я перестал чувствовать чье-то присутствие внутри себя. «Ты создан для более великой цели. Этот мир, его создали для тебя». «А тебя для него...» «Да что ты несешь твою налево?» С неким разочарованием, но вместе с тем и возмущением в голосе произнес я, после чего, окончательно набравшись решимости, прыгнул. Все равно, на всякий случай, взяв небольшой разгон, какой только мог, и зацепился за балку, которая защищала провода, а, возможно, и некоторые тросы лифта, который должен был тут ездить. Дальше начался мой не особо интересный и не самый быстрый путь наверх. Все было монотонным. Меня даже никто не пытался пристрелить, хотя я был уверен в том, что наверху прекрасно знают обо мне, кто именно поднимается к ним. Это было просто феноменальной глупостью. Им бы сейчас по мне из чего-нибудь взрывного лупануть, а не отсиживаться бесшумно наверху. Тогда бы я просто улетел вниз». Хотя, может, им просто не до меня из-за этого безумного урода. Скорее всего, он загрузил все остатки бойцов, которые переносят его оборудование в самолет. Если это так, то мне же проще. Меньше сопротивления. Спустя минуты три передвижения по шахте лифта, я смог догнать и даже обогнать грузовой лифт, который находился в смежной шахте, только правее от меня». Лица Ивана и Алисии в этот момент вообще ни с чем сравнить нельзя было. Смесь негодования и удивления, шока и немного вопроса, было потрясающей. И лишь мельком взглянул на них. Но этого оказалось достаточно, чтобы поднять себе настроение. Ну и приободриться. Дальше я за ними не следил. Только один раз услышал какой-то нечленораздельный крик, наполнивший, наверное, всю шахту целиком и не более. Дальше было только мое равномерное дыхание, звук трения рук о металл, шорох ботинок, одежды. Аж бесила эта тишина. Но не зря говорят, что самое сильное затишье перед самой разрушительной бурей. И она тут будет. Буря, которая, вероятнее всего, разнесет в клочья эту гору, которая унесет с собой все жизни, что останутся тут в момент ее свершения. И имя этой бури ядерный взрыв. До поражения ядерным оружием осталось 3 часа 11 минут. С момента обнаружения активности этого чудовищного оружия уже прошло более получаса, которые я успешно просто не заметил. Вроде бы ничего такого не произошло, что заняло бы у меня очень много времени, но сам путь до шахт... Мои объяснения этой парочке, что именно надо сделать, мои раздумья, сопротивление малочисленных бойцов, которых просто кинули насмерть, все это занимало мало времени по отдельности, но вот если сложить все это немного вместе, то получается довольно-таки много. Пока я полз по шахте, Чип не особо тратя свои вычислительные мощности, рассчитал остаток пути, который мне надо было преодолеть вертикально вверх. Дополнительно к этому он рассчитал также мою скорость, с которой я поднимался, и результаты, если быть откровенным, были не особо утешительными. Надо было ускоряться, но пока я просто не мог. По подсчетам, мне еще необходимо было подниматься чуть более двадцати минут, что не входило ни в какие рамки. Останется меньше трех часов, а ведь надо было достаточно далеко удалиться от этого места, чтобы не накрыло ударной волной от взрыва. Мне надо было спешить, просто необходимо. Но спешка в таких местах весьма чревата. Внезапно мимо меня пролетела ракета с фугасным зарядом. Насколько я понял, по характеру взрыва, который прогремел на несколько этажей ниже относительно меня. Все же мое предположение о том, что меня надо попытаться как-то сбить, оказалось пророческим, ибо они это и пытались сейчас сделать. Но это даже приносила какую-то остринку мое монотонное времяпровождение. Сверху донеслось негодование стрелявшего, который описал ситуацию в виде рогатого краснокожего человека с вилами в руках. При этом дополнил его образ некоторыми пикантными подробностями, которые озвучивать не совсем вежливо. Но его понять можно. Таким неудачником мало кто может быть. Как можно было не попасть по цели, которая двигается примерно с одной скоростью в ограниченном пространстве? Я лишь усмехнулся и гораздо активнее начал подниматься наверх. Адреналин начал задирать мои характеристики, медленно повышая пределы моих сил. Но чем выше я поднимался, тем страннее становились звуки». Подняв голову, я еле успел уклониться от ракетницы, что от безвыходности сбросили на меня сверху. Если бы она неожиданно ударила мне по голове, была бы вероятность того, что этот удар мог меня дезориентировать и отправить в свободный полет. Но благо этого не произошло. Следом пролетела еще одна ракета, только она ударила еще ниже, даже относительно выстрела прошлой ракеты. Даже возникло некоторое ощущение, что целились даже не в меня, а в то, что было куда ниже, чем я. И тут меня словно прострелило. Озарение пришло, догадка стала истиной. Нормальные горы никогда не стоят поодиночке. Среди холмов, песков, морей, полей могут в виде гор возвышаться только одни объекты. «Да попади ты уже в дно этого чертового вулкана!» Кто-то заорал сверху, вызывая у меня холодок по коже и некий ужас от осознания того, где именно была построена эта шахта. Если ты этого не сделаешь, этот хрен нас просто всех на части разорвет. Давай, кусок дерьма, давай, пока я тебя туда не скину вместе со снарядами и взрывателем, который будет настроен на твой чип и сработает в момент твоей смерти. Стреляй в него, черт! Стреляй, мать твою, он приближается! О, чёрт тихо проговорил я и буквально, почти прыжками, начал перемещаться по этому тоннелю, высматривая постоянно, не летит ли новая ракета вниз». Адреналин просто зашкаливал. Время начало растягиваться из трубы в ниточку. Ощущение, восприятие — все было взвинчено на максимум. Я буквально слышал, как сердце в груди ускоренно стучит. Чувствовал, как шипит кровь в венах и артериях, как она волнами наполняет их постоянным потоком, возвращаясь назад в сердце. Я слышал и чувствовал все. И ускорялся, ускорялся и еще раз ускорялся. «Вспоминая все то безумие, которое было в научном комплексе, эта парочка будет стрелять до победного. Шримфал безумен, он сошел с ума, а сейчас у него маниакальная фобия какая-то. Он дорожит своей жизнью, он дорожит своими достижениями, и он готов на все, чтобы защитить себя, отгородиться от опасности, даже если это уничтожит всех вокруг него». Последнее злило больше всего — Ведь я знаю, что именно так и будет, если не остановить его. Да, может, я уничтожу всех, кто его защищает. Так или иначе, все тут умрут. Но они умрут, защищаясь, а этот урод... Он просто бросит их умирать, свалив сам. Казалось бы, что может сделать одна ракета, если попадет в самый низ жерла вулкана? Но тут уже играет сам фактор того, что потухший этот вулкан или просто спящий... Если это затухший вулкан, то действия остатков военных, которые засели наверху, бессмысленны. А вот если он просто спящий, а верхний слой магмы просто покрылся коркой, то нужно не просто спешить, а делать все, чтобы как можно быстрее добраться до верху и уничтожить этих идиотов. Они убьют не только меня, но и самих себя» хотя они это могут делать под влиянием правительственной системы, которой они подключены как члены ОПВС. «Но как тебе мой сюрприз?» Голосом победителя заговорил со мной этот безумный урод из динамиков, который мнит себя великим не то что ученым, а человеком, уже восхваляя себя за то, что он сделал, что может сделать, что делает. «Теперь ты отсюда точно не выберешься!» «Из-за тебя и твоих дружков мы заложники этого места. Хотя я-то улететь еще могу, так что, если тут всем дохнуть, то нужно внести в это разнообразие. Как тебе такое? Сверху ядерный боезаряд, снизу сама природа!» И этот безумец заржал в полный голос». В это же мгновение мимо пролетела еще одна ракета, которую я не успел отбить. Хотя мог это сделать, дотягивался ногой, если верить инверсионному следу от двигателя этой ракеты. Но мне и в этот раз повезло. Снаряд попал куда-то чуть выше тех мест, где взорвалась предыдущая ракета. Словно у них сбоит сам прицел. Хотя так и может быть, но это поражает. «В любом случае, вести так бесконечно не может. Если количество попыток будет равно бесконечности, то случится все возможное, что в итоге подразумевает это действие». «Больной идиот!» — крикнул я в самый верх, смотря на очередную летящую ракету. «Ты хочешь похоронить вообще всех тут? Ты не переживай на этот счет!» Словно успокаивал меня этот больной на голову ученый. «Тут всем пообещали такие вознаграждения, что им даже в радость умереть! Их семьи будут на десятилетия вперед обеспечены! Они никогда не будут себе ни в чем отказывать! А ты... Тебе просто надо сдохнуть, и все будут вознаграждены по гроб жизни!» «Тварина!» — прорычал я, отталкиваясь от двух падин, делая прыжок, В противоположную сторону шахты чтобы отбить летящую ровно вертикально вниз ракету отбить этот снаряд мне удалось вот только прежде чем у меня получилось нормально оттолкнуться от противоположной стены я пролетел несколько этажей вниз теряя столь драгоценное время все же рука коготь помогла я смог затормозить свое падение развернуться и оттолкнуться все же металл не такой прочный Но подниматься наверх, пробивая его, было бы проблематично. Зацепившись снова за перекладины и некоторые провода во впадинах, мне пришлось еще сильнее и быстрее начать работать руками и ногами, чтобы как можно быстрее достигнуть верхушки этого комплекса. Мое усиление поднялось уже до двух сотен процентов, и это был не предел. Я это чувствовал, я это знал. В определенный момент. В сопровождение к летящим ракетам добавились пули, но последние нацелены уже были точно в меня. Особо точно стрелки сверху не стреляли, просто расходовали боезапас. Но из-за этого мне пришлось стать еще более осторожным, чтобы не попасть под шальную пулю. Хотя чего переживать? Если ранит, то регенерирую. Замедлюсь лишь на каплю времени, но относительно возможного ускорения это ничтожно». На самую вершину, нужную мне, из-за всего произошедшего в шахте лифта, мне получилось добраться спустя минут сорок. Сорок минут я поднимался со своего этажа до нужной мне точки, хотя Чип говорил про двадцать. Много. Непозволительно много. Ситуация и так была очень напряженной, ибо мне чудом удалось избежать попадания ракеты в самую глубину жерла и последующего извержения вулкана если так его реально спровоцировать, но все же в итоге пошло более плавно, на первый взгляд. Но мне так показалось только в первые мгновения. Сходу прибив на месте тех несостоявшихся снайперов и гранатометчиков, я уже было начал идти, но один из них остался жив. Более того, он сейчас улыбался, смеясь и булькая из-за этого при этом кровью держа в руках маленький пульт, всего с тремя кнопками на них. «Вы все сдохните!» <víde inquisitioning> прокрыхтел он из последних сил и нажал на самую крупную кнопку на этом пульте.